в стране подземных рудокопов. Вскоре после приключения с шестилапами ребята, утомленные переживаниями, захотели спать. Они теперь не решались ночевать на берегу, а вдруг придут звери и наступят на них. Фред разыскал укромную бухточку среди крутых берегов, куда не добраться было никому, и там пристроил лодку. «Я надеюсь, что это наш последний ночлег». «А завтра мы будем у рудокопов», — сказала Элли, после того, как они поужинали сырой рыбой и стали укладываться на дне лодки. «А ты не боишься, что нас плохо встретят?» — озабоченно спросил Фред. «Сказать по правде, боюсь», — призналась Элли. «Рамина предупреждала меня, что они не любят, когда посторонние интересуются их делами. И я до сих пор помню, какое злое лицо было у воина, пустившего в меня стрелу. «Сейчас у меня одна надежда. Они, я думаю, не сделают нам вреда, когда увидят, что мы только дети, и узнают, что мы попали к ним в страну случайно, без намерения». «Хорошо, если это будет так», — заключил разговор Фред и невольно поёжился. Утром река понесла их вперед. Бессмысленно было бы теперь пытаться отдалить встречу с неизбежным. Прошло несколько часов. Свет стал ярче, своды пещеры раздвинулись и поднялись, и перед путешественниками открылась величественная страна подземных рудокопов. Даже для Элли это было необычайным зрелищем, хотя она видела его во второй раз. А что говорит про Фреда? Мальчик был потрясен и очарован. Это неизмеримая вышина, где клубились золотисто-розовые облака. Это грустная осенняя даль с лесистыми холмами и разбросанными между ними деревушками. Этот город, смутно видневшийся вдали. Все это было поразительно и неповторимо. И стоило совершить далекое опасное путешествие, чтобы это увидеть. Но оставят ли их в живых хозяева этой удивительной страны. А тут новое чудо потрясло ребят, — заговорил Татошка. Элли, по правде, не особенно и удивилась, ведь пещера была частью волшебной страны, а в ней разговаривали все животные и птицы. Но Фред просто не мог опомниться от удивления. — Татошка, ты разговариваешь по-человечески? — А что тут особенного, а? — отвечал песик. «Волшебная страна! Отличное место для нашего брата! И только здесь мы можем вполне проявить свои способности!» Фред от души расхохотался. «Да ты не только говоришь, а еще и говоришь красноречиво! Вот послушала бы тебя наша учительница мисс Браун! Чем угодно ручаюсь, она поставила бы тебе высший балл!» Татошка самоуверенно сказал. «А я бы учился не хуже вас, мальчишек!» Тем временем река, которая делалась все мельче, вдруг совсем исчезла. Видно было, как вода, шипя и бурля, уходила в почву меж камнями. Ее сток в озеро был подземный. Лодку пришлось бросить и идти пешком. Ребята отправились налегке, потому что у них почти не осталось вещей. Несколько миль они прошли молча, подавленные необычайностью обстановки. Только Татошка что-то тихонько бормотал про себя. Наверное, упражнял свою новую способность. До города оставалось уже недалеко. «Летит! Летит!» — вдруг взвизгнула Элли, смотревшая вверх. Татошка жалобно и грозно взвыл, сразу забыв свое умение разговаривать, а Фред поднял голову. Из облаков быстро спускалась темная точка. Росла, росла, и вот уже можно было различить чудовищного дракона со всадником на спине. Ящер спустился совсем низко, описал над путниками несколько кругов, блестя желто-белым брюхом и шумя кожастыми крыльями. Сидевший на нем страж с луком в руке и колчаном за спиной внимательно рассматривал ребят, не говоря ни слова. Бледное лицо его с крючковатым носом было бесстрастно. Потом он повернул дракона и улетел к городу. «Обойдется», — сказал ободрившийся Фред. «Первая встреча, самая важная. Он полетел докладывать о нас. Элли, прибери волосы, ты совсем растрепанная». Пройдя еще несколько сот шагов, Фред и Элли увидели, как из городских ворот Высыпала огромная толпа людей в разноцветных одеждах. Сердце у Элли ёкнуло, но, подойдя вплотную, она храбро обратилась к нескольким людям, выделявшимся важностью осанки. «Мы от всего сердца приветствуем вас, господа подземные жители!» Пришельцы низко поклонились, а Татошка гавкнул, вызвав немалый переполох в передних рядах зрителей. Элли продолжала. «Мы не враги, не разведчики. Мы с братом Фредом попали в вашу страну нечаянно. Там, у себя на родине, мы осматривали одну пещеру, а потом...» Голос Элли задрожал. «А потом случился обвал. Нас отрезало от выхода, и мы в поисках спасения сначала шли, а потом плыли на лодке много-много дней. Так много, что даже потеряли им счет. В это время неподалеку от толпы спустился еще один страж. Он проворно спрыгнул с дракона и подошел к горделиво стоящему впереди человеку. Низко склонившись, он что-то доложил ему, и человек — это был король Ментаха — сказал. — Девочка, ты лжешь. Мне только что сообщили, что вы прибыли на лодке из кожи и ребер Шестилапова. «У вас наверху не может быть таких лодок. Это только здесь под землей, их делают». «Простите, сударь», — смело возразила Элли, но один из придворных поправил ее. «Говори, Ваше Величество!» «Прошу прощения, Ваше Величество. У нас была лодка из дерева и парусины. В ней-то мы и приплыли, но ее раздавил шестилапой близ заброшенного города прыгунов» а там, на берегу, мы нашли кожаное судно, сделанное в древние времена». Простота и ясность Элиного объяснения произвели на слушателей благоприятное впечатление, и их лица стали более приветливыми. Король Ментаха сказал, «Ты, по-видимому, говоришь правду, но скажи нам, как тебя зовут? Кто ты такая? Кто этот мальчик? И что за удивительного зверя ты держишь на руках?» Элли начала отвечать на вопросы с конца. «Этот зверек?» — сказала она. «Моя собачка». Часть имею рекомендоваться, Тато!» — перебил песик. «Если мы с вами сойдемся поближе, вы можете называть меня Татошкой». «Татошка, бесстыдник, молчи!» — прикрикнула Элли и дернула песика за ухо. «Видите ли, он очень умный и преданный пес, но немного болтлив и хвастлив. А мальчик, о котором вы спросили, это мой троюродный брат». Фред Каннинг и Заевы. Он храбрый и ловкий, прекрасно ездит на лошади, и перешел в четвертый класс. Ну а что сказать обо мне? Зовут меня Элли Смит. Я самая обыкновенная девочка из Канзасской степи. Тут из толпы послышался ехидный голос. Не верьте ни единому ее слову. Эта самая обыкновенная девочка уничтожила двух могучих волшебниц Гингему и Бастинду. И сокрушила власть Урфина Джуса с его свирепыми деревянными солдатами. Прошу прощения у ваших величеств, что заговорил без разрешения, но я не могу удержаться. Кто это там? А, Рубилан, воскликнул низенький толстый король Барбета. Ну что ж, выходи, не прячься ты говоришь интересные вещи. Ряды зрителей раздвинулись, и вперед вышел коренастый человек в лакейской ливрее. Заплывшие глазки его с откровенной враждой глядели на Элли. «Татошка, вызывающий залаял на Билана!» А девочка усмехнулась. «Ах, это и есть тот самый предатель Руф Билан, бывший первый министр его величества Урфина Джуса? Вы, оказывается, живы, сударь. А мы там наверху считали, что вас сожрали шестилапые после того, как вы удрали от народного гнева в подземелье. Но здесь, кажется, вы не процветаете. В толпе раздался хохот, и даже семь королей улыбнулись. Удар был нанесен метко, и толстое лицо Руфа Билана побагровело от стыда. Король Ментаха удивленно крякнул. «Хм, а вы умеете владеть собой! Как вы ловко отчитали этого бездельника! Знаете, Элли, по вашему поведению трудно поверить, что вы в самом деле обыкновенная девочка». — Да нет же, нет, Ваше Величество! — вмешался Белан. Она фея и недаром является в нашу страну в третий раз. Она что-то болтала про обвал, но разве обвалу под силу похоронить фею? — Если бы вы его видели, вы не говорили бы этого! — возмущенно возразила Элли. — В прошлый раз мы с дядюшкой Чарли действительно явились в волшебную страну по просьбе Страшилы и Железного Дровосека, Но теперь это получилось против нашей воли, и сейчас у нас с Фредом единственное желание поскорее вернуться домой к нашим родителям, которые оплакивают нас. Ведь правда, Фредди? — Конечно, — с усилием выговорил мальчик. Это было первое слово, сказанное им подземным жителям. — Отпустите нас наверх, ваше величество, — попросила Элли. — Мы повидаемся с нашими друзьями и, конечно, найдем способ покинуть волшебную страну. — Отпустить! — Вас, — сказал Ментаха, — об этом надо подумать. — Нет, не отпускайте ее, ваше величество, — отчаянно завопил Руфбилан. — Я, правда, без злого умысла лишил вашу страну усыпительной воды. И я же, прошу вас это запомнить, указываю вам средство вернуть ее. Элли — могучая фея, она не раз это доказывала, ее колдовство может сделать многое. Намек был слишком ясен, и на лицах семи королей появился живой интерес. «Ах, вот как!» — воскликнул король Барбета. «Установить священный источник — это было бы великое дело!» «Да что вы выдумываете?» — чуть не со слезами заговорила Элли. «Какой священный источник? Какое колдовство? Я ничего не понимаю!» «Скоро вы все поймете», — с утонченной любезностью молвил король Ментаха. В нашем бедственном положении мы не должны упускать даже самые малые надежды на спасение. Мы не сделаем ни вам, ни вашим спутникам никакого вреда. Мы будем обращаться с вами с величайшим почетом. Но о том, чтобы вы отправились в верхний мир, об этом пока не может быть и речи. Путешественников повели в Радужный дворец.